Глава седьмая. Руль испорчен. Наконец-то оно кончилось дело о разводе, и на деди никто теперь не имел прав, исключая, конечно, фарфорового мопса Джонни. Событие праздновали втроём: О'Келли, деди и Кембл. Обедали в отдельном кабинете, пили. О'Келли влезал на стул и произносил тосты, махал множеством рук. Пестрело и кружилось в голове. Домой как-то не хотелось. Решили поехать на бокс. Такси летел как сумасшедший, или так казалось. На поворотах кренило, и несколько раз Кембл обжёгся об колено Деди. Такси летел. А знаете, вспомнил Кембл: "Мне уж который раз снится, будто я в автомобиле, и руль испорчен. Через заборы, через что попало". А самое главное, а что самое главное, рассказать не успел. Входили уже в зал. Крутой веер скамей был полон до потолка. Опять было Кэмбл тесно и жарко, обжигался и будто всё ещё летел такси. Не надо так много пить. Послушайте, Кэмбл, вы о чём думаете? кричал О'Келли. Вы слышите, сержант Смит? «Чемпион Англии! Вы понимаете? Смис! Да смотрите же вы!» Из двух противоположных углов четырехугольного помоста они выходили медленным шагом. Смис, высокий, с крошечной светловолосой головой. Так, какое-то маленькое ненужное украшение к огромным плечам. И Борн из Джессмонда. с выдвинутой вперёд челюстью, вид закоренелого убийцы. Браво, Борн! Браво, Джессмонт! Сержант Смит, браво! Тополи свистели, клокотали все 20 рядов скамей. Шевелилась и переливалась 20 раз окрутившаяся змея, и вдруг застыла и вытянула голову. Судья на помосте снял цилиндр. Судья, поглядывая из-под седого козырька бровей, объявлял условия: "Леди и джентльмены, 20 кругов по 3 минуты и полминуты отдыха после каждого круга, согласно правилам маркиза Квинсбери". Судья позвонил. Смит и Борн медленно сходились. Борн был в чёрных купальных штанах, Смит в голубых. Улыбнулись, пожали друг другу руки. показать, что всё, что будет, будет только забавой культурных и уважающих друг друга людей. И тот чуть же чёрный Борн выпятил челюсть и закрутился около Смисса. Так его джесмент, вот это панч, закричали сверху, когда Борн отпечатал красное пятно на груди чемпиона Англии. Двадцатиколечная змея обвивалась теснее, дышал чаще, и Кембл видел, шевелилось и вытягивалось вперёд диди, и он сам вытягивался, захваченный кольцами змии. Судья с козырьком бровей прозвонил перерыв. Чёрный и голубой оба вытянулись на стульях, каждый в своём углу. Широко раскрыв рты, как выброшенные рыбы, спешили за полминуты наглотать побольше воздуха. Секунданты суетились, кропили им языки водой, махали полотенцами. Полминуты прошло, снова схватились. Смисс улучшил секунду и тяжёлый кулак попал Борну в нос, снизу вверх. Борн спрятал лицо под мышку к Смиссу и закрутился вместе с ним, спасти лицо от ударов. Из носу у Борна шла кровь, окрашивала голубые pantalons Смисса. Крутились и барахтались два голых тела. И все судорожней вытягивалась змея. Питать, запах крови. Кругом топали и ревели нечленораздельное. «Поцелуй его, Борн, в подмышку! Очень вкусное местечко!» Выкрикнул пронзительный мальчишеский голос. Диди, раскрасневшаяся, взбудораженная, дергала за рука в Кэмпбелла. Кэмпбелл оторвался от помоста, и посмотрел на нее, с ноздрями еще жадно расширенными, и квадратным, свирепо выдвинутым подбородком. Он был новый, и какой-то маленькой показалась себе Диди, и что хотела спросить, забыла. «Да смотрите же!» — крикнул О'Келли. Кончалось. Качался от удара в Борн, и медленно-медленно ноги его мякли, таяли, как воск, и он гулко рухнул. Джессмонт был побит. Джессмонт вопил. Неверно, он ударил, когда борн уже падал. Далой Симпсон неправильно, мы видели. Смит стоял, закинув маленькую головку и улыбался, ждал, пока затихнут. И ещё улыбается. Что за наглость такая? Диди горела и дрожала, повернулась к Кэмблу, чем-то горяче нежным ужалила его локоть. Была бы я как вы, сейчас же бы вот его пошла и побила. Кембл на секунду посмотрел ей в глаза, и взбесившийся автомобиль вырвался и понёс. Хорошо, я иду. Он двинулся к трибуне. Было это немыслимо, не должно было быть. Кембл сам не верил, но остановиться не мог. Руль был испорчен, гудело, несло через что попало и «Страшно или хорошо?» «Послушайте, не на самом же деле. Кэмпбелл, вы спятили? Держите же, держите его! О'Келли!» Но О'Келли только улыбался молча, как фарфоровый моб с Джонни. Судья объявил, что мистер Смис любезно согласился на пять кругов с мистером Кэмпеллом из Джессмонда. На помосте появилась громадная... Белое тулово Кембла и Джесменд восторженно заревел. Мистер Кембл из Джесменда был выше и тяжелее Смита, и всё-таки с первого же круга стало ясно, что выходка его была совершенно безумной. Всё так же улыбаясь, Смит наносил ему удары в бока и в грудь, только эхо гулко где-то в куполе. Но стоял Кембл очень крепко. Упорив сторостав в столбины ноги и упрямо выдвинув подбородок. Послушайте, Окелли, ведь он же его убьёт. Ведь это же ужасно. Не отрывала глаз и бледнела Джиджи, а Окелли только молча улыбался, знающей улыбкой. На третьем круге, весь в красных пятнах и в крови, Кэмбл ещё держался. В тишине чей-то восторженный голос сверху крикнул: Ну и морда, прямо чугунная. В зале фыркнули. Деди негодующе оглянулась, но уже опять была тишина. Начинался четвёртый круг. На этом круге в самом же начале Кэмбл упал. Деди вскочила с широко раскрытыми глазами. Судья поглядывал из-под седого козырька бровей и отсчитывал секунды. 1 2 3 4. На последней секунде, на девятой, Кэмпбелл упрямо встал. Получил еще удар, и все поплыло, поплыло, и последнее, что он увидел, было бледное лицо Диди. Смутно помнил Кэмпбелл, куда-то его везли, Диди плакала, у Келли смеялся. Потом чем-то поили, заснул и проснулся среди ночи, светил месяц в окно и ухмылялся в лицо Кэмпбеллу, Безобразный мопс Джонни. Комната ДД. Ночью в комнате ДД. Бред. Потом медленно сквозь туман подумал: правда, нельзя же было вести домой таким. Язык был сухой, пить страшно хотелось. ДД робко позвал Кэмбл. С диванчика поднялась фигура в чёрной пижаме. Ну наконец-то вы Кэмбл, милый, я так рада. Я так боялась. Вы меня можете простить? Дидди села на кровать, взяла руку Кэмбла в свои горячие маленькие руки, пахло левкоями. Кэмбл закрыл глаза. Кэмбла не было, была только одна рука, которую держала Дидди. В этой руке на нескольких квадратных дюймах собралось всё, что было Кэмблом, и впитывало, впитывало, впитывало. Дедии, я ведь пошёл, потому что потому что захватило горло вот тут. И тяжесть такая, не سترнуть с места. Дедина гнулась серьёзная девочка мать. Смешно, я знаю же, не надо говорить. Ужалила Кэмбла двумя нежными остриями, быстро клюнула в губы, и уже всё ушло. И только запах ливкое, как бывает в сухмень, едкий и сладостный. Всю ночь фарфоровый Мобс сторожил Кембла усмешкой и мешал ему думать. Кембл мучительно морщил лоб, рылся в голове. Там в квадратных коробочках были разложены известные ему предметы, и в одной заветной вместе лежали Бог, британская нация, адрес Портного и будущая жена миссис Кембл, похожая на портрет матери Кембла в молодости. Всё это были именно предметы, неприложенные, твёрдые, то, что было теперь ни в одну коробочку не входило, следовательно. Но руль был явно испорчен, Кэмбл несло и несло через следовательно и через что попало. Утром Кэмбл проснулся, Джиджи уже не было, но ею пахло, и лежала на стуле чёрная пижама. Кэмбл с трудом поднялся, натянул вчерашний свой смокинг, долго смотрел на пижаму и крепился, потом встал на колени, оглянулся на дверь и погрузил лицо в чёрный шёлк в левкои. Диди пришла свежая, задорная, с мокрыми растрёпанными кудрями. Диди, я думал всю ночь. Кэмбл твёрдо расставил ноги. Диди, вы должны быть моей женой. Вы так думаете? Должна Затряслась дидё от смеха. Ну что ж, если должна, только вы ради бога лежите. Доктор велел вас держать в постели. Ради бога. Вот так.